Как перевелись богатыри на Святой Руси. Как на славной было братцы на сафат реке, Нездорово, братцы, учинилося. Помутилась славная Сафатрика, Помешался славный богатырский круг, Что не стало большего богатыря, Старого удала Ильи Муромца. Уж вы, братцы, вы, товарищи, Убирайте-ка вы легкие струженьки Дорогим суконцем богрицовым. Увивайте-ка весельчики Аравицким красным золотом, Увивайте-ка укрюченьки Цареградским крупным жемчугом, чтобы по ночам они не буркали, Чтоб не подавали ясака Ко тем злым людям-татаровьям. На закате было красно солнышко, Выезжали на сафат реку Семь удалых русских богатырей, Семь могучих названы названных. Выезжал Горденко Блудович, выезжал Василий Казимирович, выезжал Иван Гостинный Сын, выезжал Самсон Самойлович, выезжал Алешенька Попович Млад, выезжал Добрынюшка Никитич Млад, выезжал и матерой Илья, старый Илья Муромец Иванович». Пораскинулась пред ними поле чистое. А на том на поле старый дуб стоит, Старый дуб стоит, кряковистый. У того ли дуба три дороги сходятся, Уж как первая дорога к новому городу, А вторая-то дорога к стольну Киеву. А что третья дорога? К морю, к осеню морю далекому. Та ли третья дорога прямоезжая, Прямоезжая дорога, прямопутная, Залегла дорога ровно тридцать лет, Ровно тридцать лет и три года. Становились на распутии богатыри, Разбивали свой белой шатер Отпускали коней погулять в чистом поле. Ходят кони по шелковой мураве-траве, Да пощипывают зелену траву, Да побрякивают золотой уздой. А в белом шатре богатыри Долгу ночку сном коротают. На восходе было красно солнышко. Восставал всех раньше Илья Муромец, Выходил да на сафат реку, Умывался студеной водой, Утирался тонким полотном, Помолился чудно образу. Видит тут, через сафат реку Переходит силушка неверная. Добру молодцу той силы не объехать и серу волку не обрыскати черну ворону не облететь и кричит илью шазычным голосом ой уж где же вы могучие богатыри вы удалы братицы названые как сбегались на зов его богатыри как садились на добрых коней как бросались на силушку неверную Стали силушку колоть, рубить, да не столько рубят их богатыри, сколько топчут кони добрые. Бились силой ровно три часа, и зрубили силу до единого. Стали, молодцы, тут похваляться, как у нас, могучих богатырей, плечи молодецкие не намахались. Кони добрые не уходилися, И мечи булатные не притупилися. И возговорит Алешенька Попович-млад, «Подавай нам силу хоть небесную, Мы с тою силой, братцы, справимся». Только молвил слово неразумное, Появились двое супротивников. Крикнули им громким голосом, «А давайте-ка вы с нами бой держать! Не глядите, что нас двое, а вас семеро!» Не узнали супротивников богатыри. Разгорелся на слова их млад Алешенька. Разгонял коня ретивого, налетел на супротивников, Разрубает пополам их со всего плеча. Стало четверо, и живы все. Налетел на них Добрынюшка Никитич млад, Разрубает пополам их со всего плеча, Стало восьмеро, и живы все. Налетает старый Илья Муромец, Разрубает пополам их со всего плеча. Стало вдвое боли, и живы все. Бросились на силу все богатыри, Стали силушку колоть, рубить, А та сила все растет, растет, На богатырей боем идет. Да не столько рубят их богатыри, Сколько топчут кони добрые! А та сила все растет, растет, На богаторей боем идет. Бились три дня и три часа. Намахались их плечи молодецкие, Уходились их кони добрые, Притупились их мечи булатные. А та сила все растет, растет. На богатырей боем идет. Испугались могучие богатыри. Побежали к каменным горам, Ко пещерушкам, ко темным. Первый только подбежал к горе, Как на месте и окаменел. Другой только подбежал к горе, Как на месте ее окаменел третий только подбежал горе, как на месте и окаменел. С тех пор могучие богатыри и перевелись на святой Руси.